Глава тридцать вторая. День двадцать какой-то. На следующее утро я отправляюсь забрать почту. Я не хочу, но иду. Вернувшись в дом, я тихо захожу в столовую. Именно тут я обычно оставляю нашу почту. Сегодня все здесь кажется мне чужим. Я вижу эту комнату как будто в первый раз. Рисунки и фотографии продолжают висеть на тех же местах, что и раньше. Сидя за обеденным столом, я смотрю на обои в цветочек, которые я хотел поменять очень давно, еще когда дети были маленькими. Меня со всех сторон окружают фотографии Лейни и Джейка. Вот они в начальной школе, кружатся, взявшись за руки, Густые рыжеватые волосы развеваются за спиной Лэйни, как огонь мотора в мультике. И Джейк. Джейк улыбается. Я осматриваю каждую фотографию на стене, всю, так сказать, коллекцию моментов их детства, обращая внимание лишь на одно. Какое выражение лица у Джейка? Улыбка. Улыбка. Улыбка. Так, а вот здесь он хмурится, вот удивлённый взгляд. Старые фотографии мы с Рейчел отобрали из коробки, которая хранилась в кабинете наверху, и она отнесла их в свою любимую фотомастерскую. А вот эти недавние. Она выбрала из лептопа и мы самостоятельно распечатали их в чёрно-белом варианте, желая продемонстрировать свой высокохудожественный вкус. Сейчас в моде ретро. А ведь вся наша жизнь состоит из воспоминаний, которые нам бы хотелось поместить в рамочку. Сплошные улыбки и кружащиеся парочки. Остальные воспоминания мы храним в коробке и убираем её в самый дальний уголок подсознания. Мы прекрасно знаем о её существовании, но не стремимся продемонстрировать содержимое перед гостями в столовой. В этот момент Я рассматриваю жизнь своего сына, помещая её в рамочки. Вот Джейк на бейсбольном поле. Шлем низко надвинут на глаза, рот ждёт в яростной решимости, и я чувствую, как гордость распирает меня. Как будто всё происходит в данную минуту. Потом я стою рядом с ним на песке, глядя, как волны перекатываются через него, а его тело беспомощно и в то же время так грациозно противостоит напору волн. Я смотрю, как вода стекает с него потоком, а он тем временем оглядывается посмотреть, как там его маленькая сестрёнка в своём сердце, в памяти, я заключаю в рамочку и тот момент, нашел у талантов, когда он высоко подпрыгнул, изображая, что хочет поймать мяч. "О, Джейк", шепчу я, улыбаясь сквозь слёзы. Мои воспоминания похожи на вспышки света в темноте. Они сверкают и мерцают, но потом тихо гаснут, не выдерживая тяжкого груза теперешнего существования. Как выбраться из этой тьмы? Как вновь увидеть сверкание жизни? Я не знаю. Не понимаю, как мне вернуться назад, и, наверное, никогда не найду этот путь. И вот тут-то я и обращаю внимание на сиреневый конверт. Неуверенно и осторожно, как будто пробуя пальцем острие ножа, я протягиваю к нему руку. И когда подушечка указательного пальца ощущает плотность бумаги, я понимаю, что конверт настоящий. Это происходит так неожиданно, что даже пугает меня. Ухватившись двумя пальцами за уголок, я чувствую, какой он холодный на ощупь. Медленно и осторожно оттягиваю. Я вытаскиваю его из-под кипы бумаг. Это письмо. И адрес написан почерком, в котором безошибочно угадывается рука девочки школьного возраста. Сердце останавливается у меня в груди. Письмо адресовано моему сыну. Почему? Сперва я решаю, что это чья-то жестокая шутка. Да нет, быть такого не может». Я судорожными движениями разрываю конверт. Руки мои дрожат, когда я вытаскивал из него листок, вырванный из спирального блокнота с лохматыми краями. Точно на таком же Джейк написал свою последнюю записку. Я начинаю читать. «Дорогой Джейк, меня зовут Джейми, и я пишу тебе из Калифорнии. Я бы очень хотел, чтобы ты прочитал мое письмо, но боюсь, что это невозможно». Когда я увидела твою историю по телевизору, даже ещё до того, как люди узнали, какой прекрасный поступок ты совершил, я всё поняла. Я надеюсь, что это прозвучит не слишком странно, но мне показалось, как будто бы я тебя хорошо знаю. Наверное, мы с тобой похожи. Видишь ли, меня в школе тоже считают тихой. Я не очень часто разговариваю с людьми. Иногда я вообще целый день ни с кем не разговариваю. Мама говорит, что я просто такая уродилась, и думаю, она права. Но ведь даже мама не всегда способна тебя понять, правда? Наверное, это очень странно, что я пишу тебе это письмо. Если бы моя мама узнала, она бы ни за что никогда не разрешила бы мне его отправить. И я сомневаюсь, что его кто-нибудь прочитает. Но ты изменил многое, не только тем, что спас детей из твоей школы. Ты также помог и мне, хотя мы с тобой даже не встречались. Иногда люди говорят про детей, которые отличаются от других, разные нехорошие вещи. Совсем недавно так было и с тобой тоже. Может быть, теперь, когда обнаружилось, как они все ошибались, окружающие наконец-то поймут, что быть другим еще не значит быть плохим, Зачем же сразу навешивать ярлыки? Надо просто подождать и посмотреть, каковы мы на самом деле. Когда настанет время, и мне придется решать, какой путь выбрать, легкий, но неправильный, или трудный, но верный, я обязательно вспомню о тебе и о том, что ты сделал для своих друзей. Я надеюсь, что и все остальные тоже вспомнят. Ты никогда не будешь забыт. С любовью, Джейми.